Его отец вышел в отставку с сержант-майором, уважаемым человеком. Даже думал поселиться там, в Германии. Но все-таки потянуло домой. Он купил немного земли и занялся сельским хозяйством. Дожил до 79. Почему же он знает, что не доживет даже до 40? До отставки из САС. Он обязательно лишится жизни где-то здесь бескрайних полях и лесах, в чужих и враждебных городах. лишиться жизни в одной из схваток, на которую всем будет плевать. Почему сейчас никто не боится и готов идти на самые крайние меры, по любому, часто пустяковому поводу, проливать кровь не им, грёбаная политика? Русский докурил сигарету и повернулся, чтобы уходить. На какой-то момент капитану показалось, что он его заметил. Но русский ничего не сделал. Закрыл дверь и ушел. Все. Капитан показал фонариком за светофильтром. Можно. Две черные тени поднялись с земли и перебежали к стене. Фу. У остальные нервы, босс. Заткнись. Маг готов вспышки, открывашку. Готово, босс. Дюк, ты идешь первым. Маг глушит, дальше работаем. Наша задача взять аппаратуру. Есть, босс. Пес прикроет на шесть. Готовность. Они выстроились в штурмовую колонну, положив руку на плечо впереди стоящему. Дюк открыл дверь. Она не была заперта. Впереди был коридор. Можно было сориентироваться по едва слышимому шуму. В каком-то из кабинетов или залов. Что там есть. Идет работа. Комплект для подрыва дверей. Представлял собой что-то вроде плоской плиты. Размером 10 на 10 дюймов. Он состоял из клейкого слоя. Взрывчатки и толстого слоя вспененного полимера. Который должен был аккумулировать ударную волну внутрь. Расчет был на то, что штурмовая команда могла стоять рядом с дверью и после подрыва быстро войти внутрь. Комплект лег на дверь. И в этот момент от двери полетели щепки. Сама дверь покрылась ломанными дырами, а маг и их взрывник с удивленным выкриком шатнулся в сторону. Заметил. «Гранаты! Входим!» У каждого из САСовцев, помимо основного оружия, Было дополнительное. У капитана это был обрез, заряженный специальными патронами для вышибания дверей. Он выстрелил в дверной замок, пнул исколеченную дверь. Адюк одну за другой метнул в помещение навстречу автоматным очередям две мощные светошумовые. Просверкнуло, грохнуло, так что отдалось под ложечкой. Входим. Капитан Крейг пришел в себя только на полосе. Грудь зверски болела. Новейший бронежилет из нанокерамики, керамики хотя и остановил пущенную в него почти в упор очередь из короткого Калашникова. Но болела все равно зверски. Но боль он помнил эту еще со времен учебки. Давала тебе знать, что ты еще жив. Стреляли от ангаров. И стреляли от вертушек, которые захватила вторая группа. Если бы не пулемет, им было бы не пройти. Капитан тащил под мышкой два моноблока, Которого он вырвал из сети. И еще четыре было в мешке, Который он пристегнул к поясу, И который тормозил и мешал бежать. За ним Дюк тащил русского, А пес помогал и Тимаку. А вместе они еще что-то тащили. Огонь со стороны русских не стихал, Не помогал и пулемет, и их счастье. Русские отвлеклись на вертолетную площадку. Вспышки выстрелов мелькали, как искры электросварки. Один вертолет черный, плохо видимый в темноте, Ми-17, грохоча турбины, тяжело как майский жук, оторвался от бетонки. Бортовой пулемет работал не вырубаясь. От второго ввели огонь залегшие на бетонке сасовцы. Пули били по бетону, по вертолету, а парель сзади была открыта и они завернулись за вертолет, чтобы его фюзеляжем прикрыться от огня со стороны ангаров. Внутри было темно, и только слышалось, как бьют пули. Капитан сбросил эти проклятые компы и открыл огонь из бортового люка. Гудеш в высоте вертолет начал отходить в сторону, давая взлететь второму. Мимо проскочил Добби. Он сразу полез в кабину. Магазины уходили один за другим. И не хотелось даже думать, что будет, если вертолет настолько поврежден, что не сможет взлететь. Они останутся тут, нахрен в компании разъяренных русских. Но турбины пошли, загудел винт, вертолет тяжело, словно нехотя, оторвался от бетонки. И в этот момент ангар взорвался вместе с находящимися там русскими вертолетами. Яху! зарал их подрывник. «Какого хрена ты сразу их не взорвал?» — заорал один из сасовцев. «Чтобы показать им, какие мы крутые, мать твою!» Кто-то был ранен. Несмотря на эти новые костюмы, им занимались. Капитан прополз по салону, отстегнул магазин автомата, забрался на сиденье. Напротив был русский. Может быть, даже тот самый. Русский был в сознании. Они смотрели друг другу в глаза и понимали друг друга без слов. Взгляд одного говорил, сегодня вы победили, но завтра мы поквитаемся. Взгляд второго, как же вы все задолбали. Львов, ночь на 19 июля 2020 года. Белый внедорожник, довольно правдоподобно выкрашенный в белый цвет ООН, притормозил на перекрестке. И худой, высоченный, как жерть, молодой пацан ловко запрыгнул в него. Машина тут же тронулась. Слава России! Водитель грюм посмотрел на информатора. По делу давай. По делу так по делу. Ночью там дежурная смена, 40 человек. Все на первом этаже. На втором и следующем никого нет. Точняк нет? Точняк. есть только задержался кто. «Бодрянка есть?» «Не». «Совсем охренели», — хотнул кто-то на заднем сиденье. «Метлу придержи. Дело сделаешь, тогда и ржать будешь», — осадил водитель говорливого. «Здание заминировано?» «Нет». «Скрытые посты наблюдения?» «В соседних зданиях есть что?» «Нет». «Точняк?» «Точняк». «Сигналка какая?» Обычно, с выходом на пульт охороны. Учебные тревоги при тебе проводили? Не. Сколько там вообще человек днем? Длины пожал плечами. Человек сто. Может быть 120. Иногда больше. Как придет кто? Сегодня приезжал? Не. Из вооружения что видел? БТРы там есть? Во дворе стоят. Сколько? Да они старые совсем. Я вопрос задал. Штук 6. Водитель аккуратно припарковался на ночной улице. Это был так называемый новый город. Старый был для туристов. Достал небольшой телефон с криптопрошивкой. Перевел в режим рации. 101 на связь. Прибыл. 101 на связи. 101 докладывай. Позицию занял секу улицу и часть двора. Коробочки видишь? Так точно, три единицы. Движуха есть? Нет, все тихо. Добро, держи на приеме. Работай по сигналу. Есть по сигналу. Водитель посмотрел на часы. А что за сигнал-то будет? Поинтересовался наводчик. Сейчас увидишь. Дорога на Брест. Заправка. В то же время. Примерно в то же время звонок разбудил водилу, дремлющего в кабине огромного мана. Его машина сломалась на трассе. Хорошо, что он сумел с трудом доковылять до ближайшего кафе для дальнобойщиков, шикарного трехэтажного здания с огромной заасфальтированной площадкой. Перед ним и пятиэтажным пристроем гостиницы. Тут он и ждал ремонтников, да так и не дождавшись, решил прилечь. Но, проснувшись, Водила сказал в телефон совсем не то, что обычно говорят разбуженные водитель-дальнобойщики. Молод 2 на связи. Молод 2 это стратег, восходящее солнце. Повторяю, восходящее солнце. Стратег, восходящее солнце принял. Работай по плану, отработаешь, доложи. Стратег, принял. Водила посмотрел на часы. Да, наверное, пора. Вытащил из бардачка коммуникатор. Включил. «Программа подгрузилась? Значит, не фуфло. Работаем!» Повесил на плечо короткоствольный автомат и толкнул напарника. «Дрыхнешь?» «Не, работаем!» Двое водила и его напарник вылезли из машины. Напарник полез на крышу рефрижераторного прицепа, водила подцепил компьютер и начал проверять пакеты координат целей. «Слышь, подкурить есть!» какой-то водила решил обратиться за помощью именно сюда, чтобы не будет тех, кто спит. И только заметил автомат, ошалело глядя, спросил: "Э, мужик, ты чего? Сейчас кино будет. Ты соседи растолкай, скажи, что подъехали". Ага, рот водила мгновенно пересох. "Сейчас скажу". Крыша новенького прицепа фуры раскрылась подобно цветку, и вверху повинуясь мощным гидроупором, Начал подниматься блок из четырех контейнеров с ракетами. В оригинале это был противокорабельный ракетный комплекс, типа «Клаб». Но теперь он был переделан для использования «Земля-Земля». Скрытность – ракетный комплекс был контейнерного типа. Вместе с блоком управления размещался в стандартном 40-футовом контейнере, делая его смертельно опасным оружием. Водилы успешно покидали стоянку, но останавливали машины рядом посмотреть. Было интересно о том, что можно и под ответный удар попасть, никто не думал. Как только секундные и минутные стрелки сошлись, прицеп окутался огнем и дымом. Первую ракету выбросила из контейнера, лисим хвостом полыхнуло пламя, и она пошла на цель. Вторая уже догоняла ее. Зарисовки. Львов. Украина. Станция РА-23. Европейское разведывательное агентство. Ночь на 19 июля 2020 года. Львов накрыла черная пелерина ночи. Лишь в центре, в старом городе, некоторая площадь, в которой не подчинялась законам комендантского часа, продолжали гулять люди. Гуляли весело, надрывно даже, как будто в последний раз. Палили из пистолетов в воздух. Бронированный Nissan Патруль» въехал во двор неприметного тихого двухэтажного здания и остановился на vip стоянке расположенной у самого здания. Машина прикрытия, светло-серый китайский внедорожник «Форд» с пятью частными охранниками из агентства «Ожил Бялый» осталась на гостевой стоянке у забора. Забор был из бетона выше человеческого роста. Из патруля вышли двое. Один тонкий в кости, аккуратный, похожий на адвоката. При этом лицо его было типично восточным. Черный маслинный глаз и как будто загорелая кожа. черные как смоль, волосы. Второй нагло с угрюмым взглядом серо-светлых глаз и два заметными шрамами на лице они проявлялись только когда человек загорал. Европейская косметологическая медицина творила чудеса. Лицо этому человеку буквально сложили из ничего, когда он подорвался близ газни в незащищенной машине. Выйдя из машины, адвокат посмотрел на Луну. Луны почти не было, так, узкий серпик. Выть хочется, а? Вроцлав!» — сказал он. Тот, кого называли Вроцлавом, угрюм промолчал. Вывеска, висевшая на заборе всего почтенного заведения, Означала комиссия ЕС по сельскому хозяйству. Внутри была современнейшая пропускная система. Пропуск внутрь не по карте доступа, а по сетчатке глаза и по голосу. Вдобавок здесь были установлены экспресс-анализаторы взрывчатки. В кабинке, которую должен был занимать представитель службы безопасности, никого сейчас не было. Но система работала. Каждый из них встал перед системой положил руку на площадку и назвал свое имя, глядя в объектив камеры. Система их признала и пустила. Внутри было тесно и низко. Все-таки бывший детский садик, как-никак. Здесь высокие потолки не нужны были. По лестнице, больше похожей на таковую в старинных замках, они поднялись на второй этаж, где в бывшем кабинете заведующий детским садиком сидел Мартин Фитцкорн. Бывший старший офицер станции в Москве, а теперь откомандированный из Ми-6 в распоряжении Европейского разведагентства. На столе Фицкорна стоял на подставке планшетик. К нему он подключил выносную клавиатуру и играл в модерн-варфаре. Увидев входящих, он поставил игру на паузу. Джентльмены. В углу стояла кофеварка, ее заправлял сам Фицкорн тем, что покупал сам. Поэтому через пару минут перед всеми троими стояли настоящие керамические кружки с отличным кофе. «Итак...» «Контакт прошел по плану», — ответил адвокат. «Договоренность достигнута». Поляк ничего не ответил. Он упрямо смотрел в стол. «Твое мнение, Сэм». Адвоката все называли Сэм. Но это было не его настоящее имя. Он был иммигрантом во втором поколении... Его отец и мать, еще в молодом возрасте, сумели эмигрировать из Пакистана. После 9.11 Контора начала проводить набор людей, знающих Пушту и Урду, и способных раствориться в адском котле Пешаварских улиц. Сэм азис как было его правильное имя, подходил как нельзя лучше. Работать можно. С определенным контролем, конечно. Поляк продолжал смотреть в стол. Твое мнение. Вратслав? Эти люди неуправляемы, сказал поляк. С ними нельзя иметь никаких дел. Европейское разведагентство создавалось недавно. И традиций, таких, какие в изобилии скопились в британских разведслужбах, здесь не было. Но кое-какие правила уже были. Например, каждое дело, каждую оперативную разработку вели два агента прикомандированных из разных разведок стран ЕС. И только их общее мнение могло стать приказом к действию. В чем дело, сказал британец? Они проявили неповиновение? Нет, сэр. Тогда в чем проблема, Вроцлав? Поляк поднял глаза и в упор посмотрел на британца. Проблема в том, сэр, что это исламские экстремисты. Вот в чем проблема. Их нельзя контролировать. Врослов, мы не собираемся их контролировать. Дело в другом. Вы учили астрономию. Знаете, что такое черная дыра? Это что-то вроде космического хищника. Он пожирает все, что втягивается в эту воронку. Около него искривляется все. Пространство. Время. Собственно, так их и обнаруживают. Ибо черную дыру нельзя увидеть. Она не материя. Она антиматерия. В геополитическом плане такая же воронка – это Россия. Около нее не действуют обычные законы, какие действуют в других местах. Здесь срываются операции, теряются агенты, пропадает связь. Классическую оперативную работу, какую мы вели и ведем на Востоке, здесь вести бессмысленно. Поэтому все, что мы здесь можем, это причинять вред. Я не собираюсь контролировать тех, кого мы забрасываем в Россию. Их и в самом деле невозможно контролировать. Все, что я хочу, это обеспечить их ресурсами и посмотреть, сколько вреда они смогут причинить. Вацлав, вы специалист по партизанской войне. Нас интересует ваше профессиональное мнение. Увиденные вами люди смогут какое-то время вести партизанскую войну на территории России? Хоть какое-то? Думаю, что смогут. Хоть какое-то. Отлично. В таком случае мы вас больше не задерживаем, Вацлав. Поезжайте в гостиницу и выспитесь. Как следует. Завтра жду вас на дебрифинге. Поляк встал и вышел. Ну. Начальники подчинены были выходцами из одного развед агентства. А потому между ними было отличное взаимопонимание. Он ненадежен. В смысле? Что-то вынюхивает. Мы все что-то вынюхиваем. Он может работать на две стороны. Поляк. Перестань Рассмеялся начальник станции Они ненавидят русских Сэр, он может сломаться Упрямо сказал Сэм Он не верит в то, что мы делаем Не может заставить себя поверить Я видел, как он вел себя в лагере Он был готов взять из машины автомат И открыть огонь А дальше будь что будет В тех, с кем мы работаем Он не видит друзей А в русских он не видит врагов Опасное сочетание Начальник станции задумался. Напиши мне рапорт. О чем, сэр? Что твой напарник неоднократно жаловался на головные боли. Порой ведет себя неадекватно, забывает сказанные пять минут назад. Я попробую выпихнуть его отсюда на реабилитационный курс. Или хотя бы на внеплановое медицинское обследование. Оно займет две недели. За это время ставка тут заполнится. Понял, сэр. Как Измаил. Мне показалось стабилен, сэр. Он даже улыбался. Улыбался. Начальник станции достал компактный проигрыватель и вставил в него карту памяти микро-ЦД. Тогда вот послушай. Аллаху Акбар! Мухаммад Расуль Аллах! Салам, брат! Да укажет тебе Аллах правильный путь и да приведет в порядок дела твои. Брат, никто не приведет в порядок наши дела, кроме нас самих. Но Баркала за хорошие слова. Как продвигаются дела? Я слышал, была заваруха там у тебя. Да, маша все в порядке. Тут просто албанцы совсем борзели, краев не видят. Пришлось порешать. Я отправил товар уже в Польше. Сколько? Тонна, как и обещал. Идет обычным маршрутом. Я маячок не стал ставить. Мало ли. Правильно, брат. Осторожность никогда не помешает. Я с Магометом разговаривал. И что? Ему тоже надоело платить. Он согласен. А дальше? Я собираюсь говорить с Сухробом. У него связи на той стороне. Слышал он дочь свою за авторитетного Амира выдал. Если Сухроб согласится, можно будет работать самим. «Опасно, брат. А сейчас глупо. Мы больше половины отстегиваем кафиром. Нам крохи остаются. И если что не так, нас и зальют. А как здесь? А как албанцы торгуют? Как сицилийцы торгуют? Турки? У каждого своя сеть. Сеть, в которых только свои. Которые стучать не будут. У нас в Европе них Это большая сила, брат. Как они живут?» Чем они занимаются? Сортиры моют за кефирами. Астакфирллах.